Глава восемьдесят Ночь. Уже стемнело, когда лорд Джон Грей в сопровождении эскорта и раненого индейца хромая вошёл в лагерь Клинтона. Атмосфера в лагере царила соответствующая. Смесь волнения с усталостью. Последнее преобладало. Ни попоек, ни музыки. Впрочем, люди у костров и полевой кухни ели и негромко обсуждали недавние сражения. Праздничного настроения не было. Лишь раздражение да недовольное недоумение. Сквозь запахи пыли, мулов и людского пота пробивался аромат жареной баранины, и рот Грэя неудержимо наполнился слюной. Пришлось даже сглотнуть ее, прежде чем ответить на заботливый вопрос капитана Андре о том, чего хочет Грэй. «Мне нужно повидать брата», — ответил Грэй. «Генерала Клинтона и милорда Корно Уоллеса я навещу позднее. «Когда помоюсь и переоденусь», — добавил он, снимая жуткий чёрный мундир, как он надеялся в последний раз. Андре, понимающий, кивнул и забрал это кошмарное одеяние. «Разумеется, лорд Джон». а э, э, Он слабо кивнул в сторону Йена Мюррея, на которого смотрели, если не сказать глазели, все проходившие мимо солдаты. А, «Он тоже идёт со мной».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 Мюрре в три больших шага настиг одного из индейцев, схватил его сзади за шею, а другой рукой ударил в бок, с такой силой, что у индейца звучно вышибло из груди воздух. Потом он швырнул индейца на землю, придавил коленями и схватил за горло. Остальные индейцы отошли и принялись выкрикивать то ли одобрения, то ли насмешки. Грей стоял и смотрел, пошатываясь и не в силах не вмешаться, не отвести взгляд.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 На шум драки потянулись люди, встали за спинами Грея и Андрея, принялись строить предположения, делать ставки и выкрикивать советы. Невзирая на усталость, Грей забеспокоился. И не только за самого Мюррея. Не хотелось бы при случайной встрече сообщать джейми о смерти племянника, приключившийся когда тот находился фактически под опекой Грея. Но он не знал, что предпринять прямо сейчас, и потому просто стоял и наблюдал. Как и большинство драк, это продлилось недолго. Мюррей завладел ножом при помощи грубого, но эффективного приема, отогнув и сломав палец противника. Мюррей приставил горлу индейца нож, и Грейс с запозданием понял, что он собирается его убить. То же самое пришло на ум и остальным. Все ахнули, когда Мюррей провел ножом по горлу индейца. «Я возвращаю тебя, твою жизнь», — с натугой произнес мюрай в воцарившейся тишине и поднялся. Он стоял, покачиваясь и бессмысленно таращаясь перед собой, будто мертвецкий пьяный, а потом отшвырнул нож, и с той стороны раздалась ругань и проклятие. Во всеобщем переполохе только Грей и Андре расслышали ответ индейца. Он медленно сел, дрожащими руками прижал подол рубахи к неглубокому порезу на шее и сказал почти равнодушно. «Ты пожалеешь об этом, Магавк», Мюррей дышал, как загнанная лошадь. Рёбра ходили ходуном. На блестящей от пота груди виднелись красные и чёрные потёки. Почти вся краска смылась с его лица. Осталась лишь тёмная полоса вдоль скул и белое пятно на плече, как раз над обломком стрелы. Мюррей кивнул сам себе, неспешно подошёл к костру, подобрал лежавший на земле томогавк и обеими руками обрушил его на череп индейца. У Грея кровь застыла в жилах.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 «Милорд, это был ваш... пленник?» — кашлянув спросил Андреа. «Нет. Родственник. Эм... жены. Вот как». Бой окончился уже после того, как стемнело. Вильям узнал об этом от принёсшего ему ужин солдата. К тому же он услышал оживление в лагере. Вернувшиеся солдаты принялись разоружаться и искать еду.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 Хромая, он медленно вошёл в круг света, и Уильям увидел повязку на его голове, левую руку, самодельной перевязи и стёртые до крови ноги. «Ты...» «Я в порядке», — перебил Уильям лорд Джон и слабо улыбнулся, хотя лицо его было бледным и измождённым. «Всё хорошо, Уильяма, ты жив и всё хорошо». Отец покачивался, вытянув вперёд руку, чтобы удержать равновесие.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 Отец тоже кивнул, глубоко вздохнул и повернулся к выходу. Там стоял дядя Хелл, хмурый и взволнованно глядевший на брата. У Бильяма ёкнуло сердце. «Папа!» Отец резко остановился и посмотрел на него через плечо. «Я рад, что ты не умер!» — выпалил Бильям. На уставшем лице отца расцвела улыбка. «Я тоже этому рад!»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 От лошади он тоже отказался, боясь, что не удержится в седле. Уж лучше пешком. Он шёл вполне уверенно, хотя и признавал, что чувствует себя не очень хорошо. Руки ещё дрожали после нанесённого смертельного удара. Он зародился внутри и до сих пор эхом отдавался в теле, будто не имея возможности выйти. «Ладно, вскоре это пройдёт. Йен не в первый раз убивает. Правда, последний раз это случилось давно».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 Чувствуют ли что-то подобное мясники, убивая животных? Ян испытывал подобных ощущений, когда перерезал горло оленю, и не чувствовал ничего, сворачивая шею курицы или разбивая череп куницы. «Или ты просто привык к этому?» — сказал он вслух и сам себе возразил. «Лучше бы не привыкал. Это плохо для твоей души, Эбэлиш». «Плохо». На это происходит, когда убиваешь руками, так ведь. А вот при убийстве из ружья или лука такого нет, правда? Ну, не знаю, не знаю. Иногда я задумываюсь. А если для убитого тобой та же разница, что и для тебя? Ноги запутались в высокой траве. Похоже, он сошёл с дороги. Была полночь, слабо светили звёзды. Разница пробормотал Йен, озираясь в поисках дороги. «Какая ему разница? Он в любом случае умрёт». «Так и есть. Хотя я считаю, что убийство руками всё равно хуже. Когда стреляют из оружия, это как удар молнии, понимаешь? Но убийство руками — это слишком личное». Какое-то время Ян шёл молча. Мысли сновали в голове, будто пиявки в банке. «Ладно», — сказал он наконец, и лишь тогда осознал, что говорит вслух.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 сказал Хэл, и его измученное лицо расслабилось. И оно должно быть тёплым, а не горячим, иначе мой денчик на рассвете будет распят. Уверенно. Он уже зубами стучит от страха. Да, кстати. Спасибо. Осторожно шевеля ногами, поблагодарил Грей. Он сидел на кровати брата, а Хэл устроился на сундуке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 и они выпили. В чашке оказался Сидр, напомнивший Грэю о яблочном бренде и полковнике Ватсоне Смите. Оба воспоминания казались смутными и далёкими, будто это приключилось с ним несколько лет, а не дней назад. «Миссис Фрезер лечила тебя?» Грэй усмехнулся. «А тебя она что сделала?» «Ну, откровенно говоря, спасла жизнь. В тусклом свете фонаря было плохо видно» но Хелл, кажется, слегка покраснел. Вот как. Что ж, значит, я ей дважды обязан. Грей с торжественным видом поднял чашку и осушил её. После жаркого дня да на голодный желудок Сидор пошёл просто замечательно. Протянув чашку Хеллу, чтобы тот её наполнил, Грей поинтересовался. Как ты попал в её когти? Тебя искал. Будь ты там, где должен... «По-твоему, я должен был сидеть и ждать, пока ты вернёшься и втянешь меня во что-нибудь? А ты знаешь, что из-за тебя меня чуть не повесили? Кроме того, меня в то время похитил Джеймс Фрезера». Подняв бровь, Хэлл наполнил чашку. «Да, ты говорил, что он тебя ударил. За что?» Грей потёр переносицу. Голова болела весь день, и он успел привыкнуть к этому, но расспросы Хэлла усугубляли боль.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 Тот пожал плечами. «Я видел Фрезера в Филадельфии. И когда я спросил об этом Уильяма, он всё подтвердил». «Правда?» Как ни странно, Грей приободрился. Если Уильям успокоился настолько, что поговорил об этом с Хеллом, то его разговор с отцом пройдёт не так ужасно, как он опасался. «Как давно ты об этом знаешь?» поинтересовался Хелл. «Наверняка»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 Это подождёт до утра. Халл снял с крюка фонарь и повернулся было к выходу, но, помедлив, снова посмотрел на брата. «Думаешь, миссис Фрезер? Кстати, завтра я хочу узнать, с чего она вдруг вышла за тебя замуж. Так вот, думаешь, она знает о Уильяме и Джеймсе Фрезере?» Увидев этих двоих рядом, любой, у кого есть глаза, догадается об их родстве. Смежив веки